Итак, далее у нас царствование Павла I под занавес XVIII века, последние четыре вот с небольшим года века. Это вот правление императора Павла с 6 ноября 1796 года по... 12 марта 1801 года. Известно, что отношения между Екатериной и Павлом, между матерью и сыном, были весьма непростыми, напряженными. Есть даже сведения, что она, полагая, что Павел царствовать не способен, подумывала о том, не решить ли его трона, не передать ли трон своему 19-летнему внуку Александру, но осуществить это она не успела, она не смогла. 6 ноября 1796 года, после смерти Екатерины II, Павел I, уже 42-летним, зрелым, сформированным человеком, вступает на престол. Первым делом были отправлены в отставку все крупные чиновники Екатерины, например, Платон Зубов, один из ее последних фаворитов, был освобожден ни много ни мало от сразу 22 должностей, от 22 должностей в российском государстве ведущие должности при дворе, заняли соратники нового императора. По-разному в исторической науке и по сию пору идут споры, как оценивать вот этот павловский порядок. Одни оценивают как... Такая дворянская такая диктатура, как такой романтический император, такой одинокий Гамлет на престоле, такой рыцарь на престоле, со своим таким особо понятым кодексом рыцарской чести и выполнением которого он требовал от других. Другие указывают, что это была военно-полицейская, бюрократическая диктатура. Вот. Непросвещенный абсолютизм, в отличие от просвещенного абсолютизма, противопоставляет Екатериной Второй. То есть по-разному, разные оценки. Но павловские реформы, если их можно назвать реформами, едва ли были полными и законченными. Вот. Целью его было укрепление самодержавия, доведение строгого порядка в расстроенном, по мнению Павла I, государственном аппарате. Объявив себя защитником тронов и алтарей, Павел стремился оградить свою власть от всякого проявления вольнодумства во всех сферах общественной жизни. Требовал строгого подчинения. Вот. Принял под свое особое покровительство духовно-рыцарский мальтийский орден, учредил в России его приорство. В 798 году Наполеон захватил Мальту, тогда оскорбленный Павел принял на себя звание Гроссмейстера ордена и объявил Франции войну в союзе с Австрией и Англией. Позже к коалиции примкнули Сардиния и Турция. Но, с другой стороны, конечно же, экзальтированность, капризы вот эти, вспыльчивость. Ну вот, мелочность, придирки часто приводили Павла к непредсказуемым поступкам, жестокость и деспотизм причудливым образом сочетались в нем с обостренным чувством справедливости. Вот я повторяю, очень важным для него было понятие чести в духе средневекового рыцарства, во многом именно с этикетом были связаны его указы. Павел увлекался военным делом, преклонялся перед прусским королем Фридрихом II, которого считал образцом монарха. С приходом Павла к власти заметно возросла роль армии, военизация жизни вообще, военизация управления, в которой стали вводиться прусские порядки. Был усилен полицейский надзор за частные жизни всех слоев населения, введена ее мелочная строгая регламентация. Строгая регламентация. Кстати, сам Фридрих II отнюдь, не было высокого мнения о Павле, в отличие от последнего, да, от Павла, который посещался с Фридрихом II. Фридрих же II, встретившись как-то и побеседовал с Павлом Петровичем, когда он еще был наследником, еще была живая Екатерина, он сказал, наследник групп высокомерен, боюсь, вспыльчив, капризен, боюсь, он не сможет управлять таким суровым и жестким народом, как русский. Я боюсь, что его постигнет та же, Печальная участь, как и его с ума сбродного отца. Он имел в виду Петра Третьего, убитого в 1762 году в результате переворота. Фридрих II, наверное, и сам и даже и сам не подозревал и не предполагал, сколь пророческими пророческими окажутся эти его слова. Ну, какие основные направления в деятельности Павла I? Значит, 5 апреля 1797 года, в день своего вступления на престол, он. Подписал два важных документа в день своей коронации. Да? Коронация это была. Вот его. Два важных документа. Во-первых, манифест о трехдневной барщине запретил помещикам привлекать крестьян к работе по воскресеньям, а шесть остальных дней обязал делить поровну. Три дня работать на помещика, три дня на себя. Казалось бы, вот вроде выступил в роли защитника крепостных. Но это не помешало ему за свое короткое четырехлетнее царствование раздать в частные руки 630 тысяч душ крепостных крестьян. Затем в этот же день последовал указ о престолонаследии, который отменял указ Петра от 5 февраля 722 года. Был восстановлен допетровский порядок перехода власти по прямой линии от отца к старшему сыну. Если такового нет, то следующему по старшинству брату императора. И вот последующие последующие 120 лет существования империи впрочем до марта 917 года этот порядок неукоснительно соблюдался. Таким образом, по мнению Павла, можно было укрепить самодержавную власть, чему в основном и была посвящена вся деятельность императора. Ну а какие еще, значит... Моменты. Павел ввел запреты ввозить книги из-за границы, выезжать за границу, русским учиться за границей, иностранцам въезжать в Россию. Были ограничены екатерининские жалованные грамоты дворянству и городам от 21 апреля 1785 года, указами от 798 года и от 23 августа 1800 года. Было ограничено дворянское самоуправление. Дворян вновь можно было подвергать за преступление телесным наказаниям, сечь розвину. вот Была ограничена деятельность, губернские дворянские собрания были вовсе упразднены. Число, значит, деятельность уездных дворянских собраний, она была ограничена. Было ограничено право, которым они пользовались дворяне со времен Екатерины, подачи императору петиций на вот его так сказать, высочайшее имя. Павел стремился к максимальной централизации, предельной концентрации власти в своих руках, Вот. Были установлены некоторые упраздненные при Екатерине Второй коллегии, в частности в 796 году Бануфактуру коллегии, а в 97-м Камер и Берг коллегии. Большинство административных вопросов решал собственно сам император. Возросло значение генерал-прокурора Сената, который надзирал за высшими государственными учреждениями. На местах возросло влияние губернских прокуроров, которые следили за губернаторами и другими высшими губернскими чиновниками, пресекая коррупцию и произвол в их деятельности административное деление россии было несколько изменено несколько уменьшено количество губерний вот. возвращены прежние формы управления некоторым окраинам э, государства э, дворяне вновь были обязаны поступать на военную службу переход с военной на гражданскую службу был ограничен были введены телесные э, наказания вот. еще одна важная привилегия дворян свобода от подаей тоже была упразднена введен сбор с дворян на содержание губернской администрации Число дворян-избирателей сокращалось примерно в 5 раз. Я уже сказал, что губернские дворянские собрания были полностью вот опразднены, уездные сильно ограничены. Число дворян-избирателей сократилось в 5 раз. Губернатор имел право вмешиваться в дворянские выборы. В губернских городах вместо магистратов и дум были учреждены радгаузы, радгаузы то есть городские, городские правления городские правления, которые ведали городскими доходами, гражданскими и уголовными судебными делами. Этим Радгаузам подчинялись приказы общественного презрения, магистраты уездных городов, чиновники Радгаузов частично избирались населением, части назначались сенатом, президент назначался императором. Деятельность этих органов, этих радгаузов вот этих органов управления непосредственно контролировалась губернатором и сенатом. То есть можно констатировать, что при Павле Первом, Местное и сословное управление было ограничено, власть центральных органов была усилена, центральных органов усилилась. В 1797 году было увеличено штатное содержание духовенства. Денег стало выделяться примерно в два раза больше, чем при Екатерине II, до миллиона рублей. Павел считал себя как главу государства и церкви, а духовенство он рассматривал как состоящее на службе у государства сословие. То есть вот до миллиона рублей выделили, увеличили содержание духовенства. Земельные наделы монастырям были увеличены до 60 десятин архиерейским домам. До 30 10 Но, повторяю, вот эта вспыльчивость, неуравновешенность, мелочные придирки Павла. Например, за годы его краткого летнего правления 13 тысяч чиновников по самым разным, часто мелочным поводам были сосланы в Сибирь. Это, разумеется, вело лишь к нарастанию раздражения среди дворян против него и его направления. В итоге возник заговор в начале 801 года. Заговорщики, там Палин, Зубов... Вот, Бениксен и другие проникли во дворец с требованием в ночь на 12 марта 1801 года, чтобы Павел подписал освящение от престола, он отказался и тогда был убит. Императором стал его 23-летний сын Александр I, но он уже принадлежал следующей эпохе, эпохе 19 века. То есть, как и предшествующие многочисленные социальные дворцовые перевороты, вот этот переворот 801 года, он не имел широкой социальной базы и преследовал единственную цель – отстранить от власти неугодное лицо. Какой-либо широкой политической программы у заговорщиков не было. Однако этот переворот имел ряд особенностей, вот этот свержение Павла, 801 год. Какой? Каких? Он произошел в то время, когда во всей Европе абсолютистские режимы испытывали мощное давление. В страхе перед, перед революцией Павел попытался до крайности усилить свою власть. Неуравновешенность стали, очинимый произвол дискредитировали, очерняли сам принцип самодержавия. Поэтому вот объединяющий, так сказать, вот объединяющий идеей заговора была борьба с деспотизмом и произвол власти. И произвол власти. Итак, Далее я только еще хочу чуть-чуть, буквально телеграфно-кратко коснуться такого важного вопроса, на мой взгляд, важного, осветить его хотя бы в основных чертах коротко, как состояние церкви в российской, российской империи в XVIII веке. Ну я напомню, что еще в 1700 году, когда умер патриарх Адриан в ноябре, Петр издал указ, запрещавший выборы Нового патриарха, вот, вводилась в должность местоблестителя, блестителя патриаршиего престола. Часто церковники были в оппозиции Петровским реформам, считая их изменой и национальным устоем, и интересам По отношению к недовольным священникам реформатор не стеснялся, применять массовые репрессии. По некоторым данным, среди политических процессов первой четверти 18 века, то есть Петровского периода, число дел, связанных с духовенством, достигало 20%. 20%. значит Вот, например, из 127 архиереев, занимавших до 762 года епархиальные кафедры, было 70 украинцев и белорусов то есть малороссийских священников, и 47 русских, 47 русских. Выходцы из Украины занимали, например, высокие посты в церкви. Дмитрий Туптала стал, например, в 702 году ростовским митрополитом. Филофей Лещинский – сибирским митрополитом. Местоблюстителем престола в 700 году стал Стефан Яворский. Но Яворский не, не, не оправдал Надежды царя. Примкнул к партии критиков Петра. Он осуждал Петра за привлечение в Россию иностранцев с предоставлением им свободы вероисповедания Царь запретил ему выступать с публичными проповедями. В 713 году Яворский осудил решение светского суда по делу кружка вольнодумцев, возглавлявшегося московским рекарем Дмитрием Тверитиновым, высказывавшим взгляды протестантского характера. Светский суд счел достаточным отречения заговорщиков от своих взглядов, но вместо блеститель добился их проклятия на церковном соборе. И сожжение одного из членов кружка все-таки допустили вот эту дикость уже в XVIII веке. Да? Фома Иванов был сожжен. Предстоятель церкви усмотрел в этом деле большую опасность. Он и его сторонники видели в осуществлявшейся реформе результат воздействия западного протестантизма. Стефан Еворский написал сочинение «Камень веры», вызвавшее недовольство царя и запрещенное им к публикации, издано уже после смерти царя в 1728 году. Влиятельным выдвиженцем и сподвижником Петра в его реформах церковных был Феофан Прокопович. Например, в 709 году он обратил на себя внимание царя проповедью в честь Полтавской Победы, очень талантливо составленной, был приглашен в Санкт-Петербург и в 718 году стал архиепископом Псковским с постоянным пребыванием в санкт петербурге в 718 Прокопович по поручению царя в связи с делом царевича Алексея, я рассказывал о нем, сейчас не буду повторяться, да, вспоминайте соответствующий раздел моих лекций. Так вот, в связи с этим делом Феофан пишет трактат «Правда воли монарши». В этом сочинении он развивает концепцию «Маестата величества высшей власти». То есть, что это значит? Моистата, величество высшей власти. То есть, в отличие от византийского принципа симфонии, эта концепция значительно больше импонировала российскому абсолютизму. Концепция утверждала абсолютное превосходство власти государя над всякой ну иной, в том числе церковной. Только верховная государственная власть создает законы, но сама никаким законам не подвластна и повинуется только что Богу. Судить о том, соответствует ли действие власти Божьей воле, может только сама эта власть. По поручению царя Феофан Прокопович в 720 году составил законодательный акт об управлении церковью, духовный регламент, принятый и получивший силу закона в феврале 21 года. Этот документ обобщил и довершил перестройку, довершил перестройку церкви, начатую указами Петра. Например, в январе 701 года был восстановлен монастырский приказ, поставленный в 711 году под контроль Сената. Этому приказу были переданы хозяйственные дела церкви. 30 декабря 701 года издан указ о сокращении монашествующих. Вообще Петр монахов не жаловал, публично называл их тунеядцами, паразитами, паразитическим наростом на теле государства. Вот число монахов сокращалось. Вводился фиксированный оклад князьям церкви. Например, митрополит Ростовский получал 1000 рублей в год, а Смоленский и Вологодский митрополиты 1500 рублей в год. В 704 году был создан специальный Драгунский полк из церковных, попавших под сокращение. Вводилось штатное расписание приходской церкви. Например, на приход в 100-150 дворов полагалось иметь одного священника, одного диакона и одного пономаря. Штат Кафедрального собора должен был составлять 11 человек. Указ 708 года обязывал священников добиваться на исповеди сведений о крамольных замыслах и бунтах. В это время власть была обеспокоена крестьянско-казацким восстанием Кондратия вот Службы церковные пересоставлялись с расчетом утвердить мысль о том, что един бог на небе и един царь на земле. Молитвы о победе над врагами должны были подчеркивать величие царя с 1721 года императора. Вводились праздники в честь лиц царской фамилии и специальные службы к этим праздникам. Было введено анафимствование воры и разбойника Стеньки стенки разины. То есть понимаете, проблема в чем? И это, наверное, все-таки как... Потом отмечали позднейшие историки-исследователи церкви, истории русской церкви. Это был негативный, отрицательный момент. Церковь превращалась, лишалась духовной, идеологической, экономической самостоятельности. Вот, и превращалась в послушный винтик э Имперского бюрократического механизма, имперского государства. Послушный такой же орган, как все другие там, приказы или коллегии. Как берг коллегия, мануфактур коллегия, знаю, коммерц коллегия, юстиц коллегия. также и церковь. Да? Такая же, ну, по сути, контора, да? работающая на э, увеличение, на обоснование имперского величия. Конечно, это не могло не подорвать авторитет церкви. Доверие к ней со стороны прихожан и, наверное, вот многие проблемы в русской церкви, хотим мы того или нет, они отчасти подспудно уже начались именно с Петровского периода, а потом они уже прогрессировали. Указ 718 года принуждал православных отправлять свой религиозный долг. Отсутствие на исповеди, непосещение церкви в праздничные и воскресные дни каралось весьма крупным денежным штрафом. Старообрядцы должны были платить двойную подушную подвеси. Правда, некоторые права признавались за поморскими старообрядцами, приписанными колонецким заводом. С 711 года им было дано право беспрепятственно торговать и заниматься промыслом. Позже их освободили от двойной подати. 25 января 721 года учрежден Святейший правительствующий синод, действовавший до 5 ноября 1917 года. Без малого 200 лет вот этот синодальный период русской церкви. Сначала он был известен как духовная коллегия. Президент синода стал бывший блеститель патриаршего престола Стефан Яворский, после его смерти должность президента была устранена. Феофан Прокопович продолжал обосновывать преимущество коллегиального управления церковью по сравнению с единоличной властью на патриарха, потому что наличие с царем правителя духовного, дает повод народу, удивленному честью и славой патриарха, помышлять, будто он есть второй государь, самодержство равносильный, даже больше, что, по мнению Феофана Прокоповича, опасно и недопустимо. В мае 22 -го года вышло распоряжение Петра в Синод выбрать из офицеров доброго человека и быть ему обер-прокурором. Первый обер-прокурор, светское лицо, полковник Болтин, око государя, подчинялся непосредственно императору. <coughs> Таким образом, Возглавление иерархии соборно избранным патриархом упразднялась и независимость иерархии от государственной власти исключалась вовсе. С 723 года зарубежные патриархи официально признали синод как равного себе собрата. С 722 года священники принимали присягу как военнослужащие. Должностные обязанности священников и епископов были изложены в духовном регламенте, согласно которому высшей властью в церкви обладает царь, от имени которого управление осуществляет святейший синод, формируемый царем. Создавались э, органы по управлению епархиями из светских чиновников и подведомственные оберпрокурору епархиальные консистории. То есть приходское духовенство по сути стало замкнутым, автортичным таким служилым сословием. Дети священников с рождения приписывались к духовному ведомству и должны были в дальнейшем становиться либо священниками, либо идти в солдаты. То есть, вот, круг для варьирования, возможности для варьирования были невелики. Либо священники, либо солдаты. Лишние священники переводились в податные сословия. Домовые церкви, кроме домов знатных престарелых особ, ликвидировались. На приходских священников возлагались вот эти функции государственного контроля за благочестием, за политической лояльностью прихожан. Вот. Они, если, например, на исповеди станет известно об измене, о бунте на государе или на государство, то должен духовник донести вскоре о нем, где надлежит. Особые ограничения касались монастырей, куда запрещалось принимать лиц моложе 30 лет. Запрещалось принимать беглых солдат, помещичьих крестьян, без отпускного письма помещика и приказных людей, чиновников, без разрешения губернатора. Регламент Духовной коллегии постановил не строить без разрешения царя и святейшего синода новых монастырей, а монастыри с количеством монахов менее 30 сводить в одну обитель, обращая их в церкви приходские. Кстати, синоду предписывалось искоренять предрассудок, что спастись, дескать, можно только постижением. Монастыри, потому что были центрами противодействия реформ, поэтому Петр это понимал, он видел, поэтому вводилось множество строгостей. Настоятелями монастыря могли стать только лица, известные правительством, монахам запрещалось держать в телье чернила и даже писать без ведома настоятеля. Предписывалось отлучаться из монастыря не более четырех раз в год, а гостей принимать только при свидетелях. То есть, по сути, казарма, казарменный дух, вот этот военный казарменный дух насаждался в монастырях. Гостей принимать только преследить. Запрещалось переходить из одного монастыря в другой. Священникам, архиереям, гражданским и военным чиновникам из монастырского приказа предписывалось ловить бродячих монахов и отправлять либо в рекруты, либо в места их, в те монастыри, откуда они бежали. Петр вообще считал, что монастыри должны служить удовлетворению религиозных потребностей некоторых лиц, ищущих уединение, а также подготовке избранных монахов к высшим духовным должностям. Вот задача монастыря. Монастырям вменялось в обязанность заниматься больницами, богадельнями, воспитательными домами, образовывать ученые братства. Неученые монахи должны заниматься ремеслом. Согласно духовному регламенту во всех епархиях при архиерейских домах было предписано создавать школы повышенного типа, семинарии с принудительным зачислением в них, независимо от того, хотят они или нет, независимо от желания всех детей священников данной епархии. Кстати, учебный план семинарии был разработан Феофаном Прокоповичем. Фиофаном Прокоповичем предусматривал обширную программу. На содержание семинарий выделялось не менее 30% доходов церковных отчин в каждой епархии. Учащиеся должны были проживать в общежитиях монастырского типа. Самовольно оставившие обучение подлежали наказанию и сдаче солдаты. Петр не собирался, не нужно думать, что он там, он не собирался разрушать церковь. Он не собирался менять религию, он не вторгался в веручительную и догматическую области, он сохранил общую иерархическую структуру церкви, но он истребил оппозиционный дух, это правда, и сделал церковь послушным орудием, послушным проводником своей самодержавной абсолютистской политики. Вот это нужно видеть, вот это нужно понимать. Политику Петра в отношении церкви продолжали его преемники. В правлении Анны Ивановны в 732-м было разрешено принимать в монахи только овдовевших священников и отставных солдат. Была проведена перепись духовных лиц и постриженных пяти указу расстригали и отдавали в солдат. И вот в 740 году в монастырях по свидетельству синода остались только старики и больные, неспособные к богослужению. Елизавета Петровна, пришедшая к власти в ноябре 1941 года, смягчила законы Петра. С 760 года было разрешено постригать лиц всех сослуги. 21 марта 1762-го Петр III издал указ о частичной секуляризации церковных земель. Но ну и после этого указа у церкви оставалось 8,5 миллионов десятин земли и 1 миллион крепостных. Петр отменил преследование старобрядцев, ввел принцип веротерпимости. Это был прогрессивный акт. В царствовании Екатерины с 762 по 96 год церковь лишалась своей экономической самостоятельности. Согласно манифесту 26 февраля 764 года, большая часть монастырских и архиерейских отчин передавалась под полное управление коллегии экономики синодального правления, то есть светской власти. Архиерейские дома и монастыри отныне переводились на содержание казны. 910 тысяч душ вот этого мужского пола выделялись в особую категорию экономических крестьян, которые с 1786 года стали государственными крестьянами. Они облагались, эти крестьяне, особым денежным оброком в полтора рубля. Из собранных с ним оброченных платежей порядка 500 тысяч рублей выделялось Вот из собранных с них платежей порядка 500 тысяч рублей, полмиллиона, выделялось на содержание епископских кафедр и монастырей. Для монастырей устанавливалось штатное содержание. Все монастыри, владевшие отчинами и неупраздненные, за исключением Лавр, Троицы Сергиевой, киева печорской и кафедральных, Александра Невский, Чудов, Рождественско-Владимирский, Батьевский, Спасов-Преображенский, Новгород-Северский, были разделены на три класса. Вот согласно классу устанавливалась норма штатных монастырей. Для мужских монастырей первому классу соответствовала норма 33 монаха, второму 17, а третьему 12 монахов. Для женских монастырей первому классу соответствовала норма от 52 до 101 монахини, второму и третьему классам 17 монахинь соответственно. В это время синот установил для всех монастырей киновию. Количество монастырей было сокращено по разным данным, вот при Екатерине II, или по одним данным с 1072 до 452, по другим с 814 до 396. Все признают, что более чем в два раза сократилось, так сказать, даже если взять с 1072 до 452, либо с 814 до 396, в два с лишним раза сократилось количество монастырей. Закрытые монастыри преобразовывались в казармы, в госпитали. Открытие новых монастырей допускалось лишь с особого разрешения правительства. Оппозиция подавлялась. Вот, например, поучительной истории ростовского митрополита Арсения Мацеевича. Он выступил с проповедями против насильствующих и обирающих церкви Божии и монастырей. Он был отдан суду, этот Мацеевич, Синода, суду Синода, заключен в Карельский и Никольский монастырь. В ссылке опальный иерарх обвинял Екатерину в насилии над церковью, выражал сомнение в законности ее прав на престол. Тогда Екатерина не стала церемониться, в 1967 году она велела судить его вторично, он был растрижен, заключен под именем Андрей Враль, Враль, в крепостную ревельскую тюрьму, в которой умер несколько лет спустя. К концу 18 столетия процесс полного подчинения церкви самодержавному государству завершился. 5 апреля 797 года Павел I объявил себя главой Русской Православной Церкви. То есть в одном лице и царь, и император. По сути принцип теократии получался. Церковь это с 97 года стала господствующей и главенствующей в России. В конце 18 века была введена духовная Цензура, причем не только для религиозной, но и для светской литературы. Перед властью встала новая задача – поднимать престиж церкви как части государственного аппарата и духовенства второго после дворянства, сословия в России. С 796 года для ученого монашества отменялись указы Петра, запрещавшие иметь частную собственность при монастыре и распоряжаться ей в духовных завещаниях. Вот, теперь они имели на это право. Ученые и монахи находились на содержании монастырей и получали жалования от школ, в которых преподавали. По велениям 99-го года, 799 девятого, особо заслуженных ученых-монахов стали причислять в качестве соборных иеромонахов к соборам богатых монастырей, что давало право пользования кружечными доходами. Кроме того, Павел I стал давать ордена высшему духовенству. Для белого духовенства вводились специальные знаки отличия: крест на цепи и особая, так называемая, камилавка. Камилавка, то есть особый головной убор. Вот так обстояли дела с русской православной церкви Российской империи XVIII столетия. Ну и теперь о Теперь о развитии системы презрения, благотворительности, помощи славым, неимущим таким слоям населения. О развитии системы социальной работы, вот, да, которая именно получила целостное оформление и развитие в эпоху имперской России, в том числе в XVIII веке. Именно тогда государственное презрение стало важным фактором функционирования всей сферы социальной помощи, усиления ее организационного начала. Субъектами здесь были и церковь, и крестьянские общины, и органы местного самоуправления, там думы, управы вот, и, да, и так далее. Так вот, например, перенимая опыт стран Запада, Петр I стремился использовать в России практику административного ограничения нищенства. Против нищих были приняты в отношении профессиональных нищих репрессивные меры. Например, специальным указом 712 года о воспрещении нищенства вводилась жесткая система наказания за нищенский промысел. Нищих, пойманных в первый раз, предписывалось бить нещадно бытожьем, то есть особыми палками, и отсылать в места прежнего преживания. Если они попадались за праздно шатание второй или третий раз, то подвергались публичному избиению кнутом и принудительному направлению на каторжные работы или в работные дома закрытого типа. В этом случае за неприсмотр за своими людьми наказывались помещики, сельские старосты или приказчики. Они штрафовались до 5, по 5 рублей за каждого праздно шатающегося беглеца. Кстати, чуть-чуть отвлекусь, хочу сказать, что вот материал, по истории стальной работы, по системе благотворительности, помощи неимущим. Вот в Российской империи 18 века, когда я готовился к этой лекции, я во многом взял из э, исследований, из монографии, весьма интересной, насыщенной фактами монографии автора Циткилова, «История стальной работы». Вот многие факты я взял оттуда. Просто считаю своим долгом, как бы упомянуть об этом. Циткилов. Вот его монографии. Оттуда взял некоторые сведения. Так вот. Наиболее болезненно в российском обществе воспринималось требование властей не давать безразборно милостыни э, нищим. По э, распоряжению Петра I предписывалось наказывать людей, поступавших так. То есть их было велено доставлять в монастырский приказ и штрафовать первый раз на 5 рублей, а следующий на 10 рублей. Лица, желавшие оказать милостыню, по предписанию властей, должны были передавать ее в богадельни, госпиталя и другие заведения подобного типа. Ну вот запрет подавать милостыню непосредственно просящим вызвал протест в общественных кругах. Одним из выразителей его был писатель, например, Пасашков знаменитый. Вскоре император сам осознал, что в данном вопросе перегнул палку. Ну, свидетельством этого стало официальное разрешение прошения милостыни при Наличии прокормежного письма, а также подготовка проекта нового царского указа о раздаче нищих по монастырям. Однако, однако надо признать и надо сказать, что административно-насильственными мерами борьба с профессиональными нищими не ограничивалась. Петр прекрасно понимал, что немало есть бедных людей, которые в силу объективных условий в силу обстоятельств нищенствует ни по своему желанию, из безысходности, невозможности по состоянию здоровья заработать на хлеб насущный. И вот реформатор намеревался, правда до конца так и не смог эту идею провести, создать в губерниях приюты-госпитали для всякого рода презреваемых. То есть система государственного презрения, существовавшая в России с Петровской эпохи до начала XX века, можно сказать, была ориентирована на оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся слоям населения. Ну вот, среди ее основных компонентов, например, можно выделить, вот, например, деятельность государства по увеличению числа богоделин-госпиталей, работных домов, сиротских приютов, государственное обеспечение функционирования приказов общественного презрения, организационно-общественные работы, организация общественных работ, социальное обеспечение отставных чиновников, военнослужащих, их семей, Формирование правовых и организационных основ социального страхования. Заботясь о судьбе больных и увечных воинов, Петр I своим указом от 31 января 712 велел учреждать повсеместно для презрения за ними особые госпитали. Одним из них, предназначенных для больных и увечных матросов, стала знаменитая ныне матросская тишина. Позднее она была преобразована в известную тюрьму для государственных преступников. За неполных первых два десятилетия XVIII века число госпиталей Богоделин возросло в Москве почти в 10 раз, с 9 до 90. Во столько же раз увеличилась численность презреваемых них, получающих всякую помощь. Эта численность составила к 1719 году порядка 4000 человек. 4000 человек на 1719 год. Во второй половине XVIII века позже была продолжена практика государственной поддержки и функционирования различных социальных учреждений. Ну, например, указ императорский от 20 апреля 762 года о постройке особых лечебных домов для умалишенных. потому что раньше их направляли в монастырские приюты и богадельни. Теперь для них стали строить, вот с апреля 62 специальные дома. Для привлечения к труду физически здоровых нищих, бездомных, беспризорных в императорской России 18 века стали организовываться работные дома. Их разновидностью были смирительные дома. Специальным указом Екатерины II 775 года предполагалось расширить сеть работных домов и передать их в полиции. В то время сюда направляли не только профессиональных нищих, но и лица морального поведения, хулиганов, проститутов, деклассированных вот этих люмпинов, таких вот элементов, да, разношатающиеся люди находились здесь временно, а по решению губернского управления или суда могли содержаться и на постоянной основе. И на постоянной основе. Социальной обязанностью государства во все времена являлась, забота, являлась забота, о. О детях-сиротах. Забота о детях-сиротах. Численность сиротских приютов в нашей стране к началу XVIII века была недостаточной. Особенно бедственной была судьба внебрачных детей, многие из которых погибали от рук своих же родителей. С 1706 года новгородский митрополит Иова открыл вблизи Новгорода сиротский дом для таких младенцев. Петр поддержал эту инициативу, определив на содержание сиротского учреждения доходы с нескольких монастырских водчин. Позже указами 714-15 года ставилась задача более широкого распространения практики создания сиротских домов. В период правления Екатерины II было усилено внимание к проблеме детей-сирот. Для их содержания и обучения Стали создаваться воспитательные дома. Например, в 763 году в Москве учредили первое такое заведение. Вначале сюда принимали детей-сирот в возрасте до 3 лет. В 71 году Петербургское отделение Московского воспитательного дома преобразовалось в самостоятельное сиротское учреждение. Позже воспитательные дома появились в Новгороде, Архангельске, Воронеже, Смоленске, Туле, Калуге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тобольске и ряде других городов россии скажем в конце восемнадцатого века за сирот привезенных в столичные воспитательные дома из провинции назначалось денежные вознаграждение за двухлетнего ребенка 10 рублей трехлетнего 18, четырехлетнего 24 рубля пятилетнего 30 рублей при некоторых воспитательных домах создавались госпиталя богадельни для неимущих женщин с малолетними а, детьми с малолетними детьми важным конечно этапом на пути становления системы государственной помощи в России было учреждение в 775 году приказов общественного презрения. Они создавались на губернском уровне под председательством губернаторов, что повышало их статус, расширяло возможности в деле оказания социальной поддержки различным категориям нуждающихся. Кроме губернатора в присутствии приказа входило еще три члена заседателя, которые избирались по одному от дворянства, от города и от поселянных. В некоторых губерниях в составе присутствия был также местный предводитель дворянства. На вот эти губернские приказы общественного призрения были возложены обязанности. Какие? По организации и содержанию народных школ, аптек, бродерин, лечебниц для неизлечимых больных. У домов для умалишенных, работных и смирительных домов, сиротских домов, детских приютов и других заведений. Каждому приказу отпускалось из госказны 15 тысяч рублей в год. Немаленькая сумма, скажем, для 18 века. 15 тысяч рублей. И разрешалось увеличивать эту сумму путем передачи ее взаймы под проценты. Они также эти дома могли принимать денеж... эти приказы, прошу прощения, приказы могли принимать денежные подаяния от граждан. Следует заметить, что приказы, выполняя главным образом функции государственного презрения, именовались все же приказами общественного презрения. Дело в том, что согласно указу 1975 года об их создании, основные обязанности по презрению бедных и нуждающихся были возложены на общественные структуры, сельские и городские общины, приходы. Приказы же должны были лишь содействовать как, как бы этому. Препровождая нищих и бродяг в их общины, они... Или поместье, они тем самым выполняли функции общественного презрения. Ну вот так, пожалуй, обстояло дело с организацией общественной работы, социальной работы, общественной помощи, общественного презрения неимущим в 18 веке. В 18 веке. Может быть, только можно еще сказать, что в 18 веке развивалась частная общественная благотворительность, деятельность учреждений на особых основаниях управляемых. Да? То есть благотворительность, будучи особым общественным явлением с многовековыми традициями, получила свое развитие в императорской России. Кстати, пример подавала сама Екатерина II. Например, узнав о желании дволянства и купечества соорудить и памятник на собранные для этого 52 тысячи рублей, она заявила, я лучше желаю воздвигнуть монумент в сердцах подданных своих, нежели на мраморе. Добавив к этим 52 тысячам свои личные средства, 150 тысяч рублей, она направила их на организацию училищ, сиротских домов, приютов, больниц и других богоугодных заведений. Ее примеру следовали многие состоятельные люди страны. Вскоре вот эта общая сумма благотворительных взносов на эти цели составляла уже 500 тысяч. Полмиллиона – колоссальная сумма для 18 века. По инициативе Екатерины в 763 году была объявлена, объявлена подписка по сбору средств от частных лиц на постройку в Москве воспитательного дома для презрения и обучения осиротевших девочек. Первой, жертвователь, первой жертвователь, вот, значит, жертвовательницей этого проекта стала сама императрица. Вот первая так сказать, жертвовательница этого проекта, которая внесла 100 тысяч рублей фонд этого дома. благотворительности отличался богатейший промышленник, также э, горнозаводчик Демидов. Около 120 тысяч рублей он передал на строительство воспитательного дома. В 1770 году им было выделено 205 тысяч рублей на создание первого коммерческого учебного заведения. Вот это училище, открытое в Москве, в 1773 году, оно содержалось в значительной мере на проценты с капитала Демидова. В конце 18 века активными благотворителями были Голицын, Шереметьев, вот. Которые, например, вот Голицын на нужды воспитательных домов завещал 335 тысяч рублей. Итак, вот это такой общий обзор, думается. Нужно было сделать его, не представляется, потому что не всегда уделяется внимание этому да, в курсах истории. Вот по истории социальной работы, благотворительности, да, помощи неимущим в Российской империи 18 века. Итак, какие же итоги? Развитие российского общества, российской империи 18 века. Повторю, они были противоречивыми. Это и Генезис империи, и Ападей, пик величия ее. В то же время и трагические события, как Крестьянская война Пугачева. 10 тысяч погибших, 40 тысяч раненых и искалеченных, говорили бы. Вот. И Ападей крепостничества. Вообще надо сказать, что в результате административной реформы была создана система центральных и местных органов власти что привело к усилению влияния государства на все стороны жизни, общества. Уравняв в правах служил их дворян и дворян-вотчинников, сделав их экономически независимыми от государства, власть тем самому прощила свое положение за счет расширения своей социальной базы. Важным политическим достижением было появление института, свободной, но ну, относительно, конечно, прессы. В этом проявились некоторые либеральные установки Екатерины II. Городская реформа заложила основы для формирования купеческого сословия как единого целого. Произошла некоторая относительная, конечно же, демократизация управления, были созданы выборные местные органы, дворяне стали привлекаться к разработке законов в различных комитетах при центральных органах власти, людям из других социальных групп был расширен доступ в дворянское сословие через институт личного дворянства, выдаваемого по достижению относительно невысокого чина на военной или штатской государственной службе. Сложившаяся, надо отметить, система управления страной отвечала духу и задачам времени и присуществовала более 100 лет. Реформы четко определили границы сословий, их привилегии, их положение по отношению к государству оформили социальную, стру, социальную структуру общества. Был введен институт частной собственности на землю, наличие которой не зависело от государственной службы что создавало, по крайней мере, потенциальную возможность большей заинтересованности, вовлеченности дворян к работе на своей земле. Появились государственные банки, необходимые для развития земледелия, промышленности, торговли. Купечество получило право собственности на фабрики и суды для внутренней и внешней торговли. Были отменены внутренние и увеличены таможенные и пошлины, что стимулировало развитие внутренней торговли и фабричного производства. Достаточно сказать, что, например, с 724 по 804 год, то есть за 80 лет, число фабрик возросло в 12 раз. Со 195 до 2400. Было 195 в 724 году, 804 было уже, 2400, то есть рост в 12 раз. Возникла и стала развиваться система начального, среднего и высшего, и высшего образования. Вообще... Надо еще отметить, что на стальное экономическое развитие российского общества XVIII века оказывали влияние два фактора, тоже не всегда на это обращают внимание: ведение непрерывных войн, и только одна, например, Екатерина провела шесть крупных войн за свое царствование. Вот, не говоря уж о 21-летней войне, Северной войне при Петре Великом. Да? И усилие это первый фактор. И усиление влияния Западной Европы. Вот Под их воздействием шел ускоренный процесс перехода российского общества от развитого, так сказать, уже к позднему феодализму. От развитого к позднему феодализму. И главной особенностью как раз позднего российского феодализма было вовсе не ослабление, а укрепление военно-государственной системы. Не ослабление и отмена крепостного права а его усилении и ужесточении наряду с расширением товарно-денежных отношений и внешней торговли в Европе. Согласно этому, сообразно этому, шел процесс не оборжуазивания и не размывания дворянства как в Европе, а наоборот, консолидации дворянского сословия в подавлении крестьянских движений против усиления крепостничества. Сохранялась крестьянская община с уравнительным землепользованием. В многонациональной Российской империи сложилось многонациональное дворянство, куда входили и прибалтийские вороны, и польская шляхта, и казацкая старшина, и украинские, и белорусские помещики. При Екатерине II завершился длительный процесс формирования социальной структуры российского феодального общества, сохранявшейся до 1917 года. Официально оно делилось на пять сословий – дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство. Первые три сословия имели привилегии, не платили подушную подать. Дворянство давалось право владеть землей и собственностью живущей, в собственность с живущими на ней, на этой земле, крестьянами. Для духовенства и купечества имели значение такие привилегии, как свобода от телесных наказаний, рекрутской повинности, вот, а их домов от воинского постолья. Но, несмотря, повторю еще раз, резюмируя, обобщая да, материал, повторю, что что, несмотря на господство феодально крепостнических отношений, в экономике России все настойчивее заявлял о себе формирующийся капиталистический уклад. В сельскохозяйственном производстве усиливается товарность и специализация. Россия становится основным поставщиком зерна в Европу. Мы говорили, что растет промышленность, развивается число монофактур число доменных печей, например, удвоилось. Увеличивается число капиталистических мануфактур, где были заняты до 40% наемных рабочих. Именно наемные рабочие. 1500 где-то ярмаров и торговых сел насчитывалось в стране. Из них 64 с оборотом более миллиона рублей. Можно сказать, что в целом в эпоху Екатерины II завершился первый период модернизации российского общества с широкими европейскими связями и использованием достижений европейской цивилизации. Но Усиление крепостного права, связанное с ростом потребностей дворянства, сдерживало развитие капиталистического уклада. капиталистического уклада. Русское дворянство довольно быстро приняло европейский вид, заговорило на иностранных языках, часто посещало западные страны, получало современное образование. Вот при этом росло отчуждение крестьянской массы, крестьянской массы от дворян. Петровские преобразования определили переломную грань в истории российской феодальной формации и ускорили переход от боярско-православного к дворянско-светскому характеру русской культуры. В этом переходе европейская культура важна была не как готовый продукт для сближения с европейскими народами, а как степень культурности в целом для возможного соединения с русской культурой в последующем ее эволюционном развитии. Вот это единство петровских реформ. Оно обеспечивало синтез достижений западных культур в процессе модернизации российского общества, заимствуя наряду с техникой, также и элементы духовной культур, создание академии наук, библиотек, музеев, системы светского образования. Идеи разума, справедливости. Принципы индивидуализма, рационализма, равенства всех людей, они, к сожалению, вот, в столкновении с реалиями крепостничества, феодальной реакции, большей частью были красивой игрой ума и духовными устремлениями. Реально же стремление к идеальному миру выражалось в создании особого, кстати, усадебного быта. Вот, дворянская усадьба рассматривалась как система, которая стала вершиной русской аристократической быки. Дворянская усадьба расцвет который пришелся на последнюю треть 18 первую четверть 19 века. Благородная классическая архитектура главного дома, служебных построек, рациональная планировка, изящная отделка помещений, тенистые аллеи парка, места для уединенных раздумий и многолюдных праздников – все это в комплексе превращало усадьбу в храм для человека. В храм для человека. Вот это роль дворянской усадьбы. В целом, XVIII век принес, еще раз повторю, российскому обществу существенные перемены, расширение территории, рост населения почти 37 миллионов к концу века, армия и флот одни из сильнейших в мире. Российский военно-государственный феодализм достигает вершины своего развития. То есть феодализм двигался к последней завершающей стадии своей, позднему феодализму с его стадиальными противоречиями. Обослились внутренние противоречия российского феодального общества, усилились, явления, усилились кризисные, кризисные явления крепостнических отношений. Крестьянская война под предводительством Пугачева, о которой подробно говорили мы ранее, стала грозным предостережением правозвестников о грядущих потрясениях. Европеизированной вот эта модернизации российского общества в сочетании с усилением крепостничества и мощными государственными структурами феодального абсолютизма со сплоченным дворянским классом приведет к дальнейшему к еще большему усилению социальных противоречий. Живучесть военно-государственного феодализма в России все больше сковывала развитие российского общества и обуславливала, об этом тоже мы говорили, формационное отставание от западноевропейских государств. Вот такими итогами завершался в России век XVIII. То есть России по пути модернизации удалось сделать многое, еще раз повторю. Она превратилась в мощную державу, экономический и военный потенциал который не уступал самым развитым странам. Никогда Россия не вела и не будет вести впредь столь много успешных войн. Никогда так высоко не стоял престиж русского оружия и международный авторитет России. Никогда так не развивались образование, наука, литература. Это был блестящий век. Век русской славы, но это был век блеска и нищеты. Блеска и нищеты. Потому что я вот говорю, что под этой, под этой блестящей имперской мишурой праздников, балов, маскарадов и фейерверков скрывались самые зловещие, грубые, самые одиозные, зверские формы феодальной вот этой крепостной реакции, эксплуатации крестьян и работных людей. Потенциал крепостнической системы стал выдыхаться. Крепостное право все более зримо, очевидно, становилось тормозом на пути предпринимательства и также закладывало мину под возможностью установления гражданского мира в государстве и искажая те экономические процессы, которые приходили в столкновение с ним. Вот так, наверное, можно и завершить наш курс. Обзор истории, которую мы предприняли Российской империи, противоречивого, великого, славного и трагического столетия в истории нашей страны. Хочу только сказать, что я здесь сознательно не говорил о развитии культуры, искусства, живописи, литературы, скульптуры по одной простой причине. Я не хотел повторяться, потому что курс лекций моих, посвященный развитию культуры и искусства, в том числе российского, да, и мирового, и российского, под названием «Гармония вечных, жадные искания» вышел уже. Размещен, это, размещена эта ауди, аудиокнига на разных сайтах, вы можете оттуда взять просто и прослушать материалы, интересующий особенно, если кому нужно, по истории развития культуры России, именно 18 века. Поэтому здесь я просто не хочу повторяться. Итак, 18 век уходил в прошлое, наступала заря нового, 19 столетия, с новыми проблемами, новыми тревогами, новыми реформами, но это уже... За пределами нашего курса. Здесь я, вам, опять же, могу только слушателей отослать к моему курсу лекций Многотрудные поступ Империи. Очерки по развитию, по истории и развитию российского государства в XIX веке. По истории России XIX века. многотрудные поступь империи. Там содержится материал по 19 веку. столетию. И в заключение только я хочу еще привести хронологическую таблицу, чтобы в датах еще раз систематизировать все нами сказанное по XVIII веку. Итак, небольшая хронологическая таблица, основные даты истории России 18 века, который, на мой взгляд, должен знать каждый изучающий так сказать, этот период. 1700-1721 годы. Северная война в России. Одна из самых длительных в ее истории. 21 год. 700 год. Смерть патриарха Адриана ликвидации патриаршества, учреждение должности, место Блестителя, патриаршего престола. 702 год. В России начала выходить первая русская газета. 704 год. Начало реформ, начало реформ Боярской думы. Образование личного кабинета царя. 1705. 30 июля. 13 марта 1706. Восстание в Астрахани. 1708 год. Начало губернской реформы. Поначалу были образованы 8 губерний. Губернии делились на провинции и на уезды. 1711 год. 22 февраля. Указ Петра об образовании Сената. 1719 год. Петербург, основанный 16 мая 1703, стал столицей Российской империи. Был до 11 марта 1918 года. 1714-1720 годы. Победы русского флота над шведским флотом. 27 июня 1709 года. Полтавская баталия. Разгром шведских войск. Коренной перелом в ходе Северной войны. 1718 724 годы ⁇ это реформа, в ходе которой э, единицей налогообложения стала душа мужского пола, введена подушная подать 74 копейки с э, частновозящих крестьян, рубль 14 с государственных крестьян. 1721 э, год 1721 годы ⁇ создание коллегий вместо устаревших. 30 августа 1721 года. Нештатский мир со Швецией, закрепивший победу России в Северной войне. 22 октября 1721 года Россия стала империей. Сенат преподнес Петру титул, титул Великого Отца Отечества и титул императора. То есть вот с 22 октября 1721 по 2 марта 1917 имперский период в истории России. 28 января 1725 года смерть Петра Великого и до 28 июня 1762, до воцарения Екатерины II, эпоха дворцовых переворотов. Как она известна в истории с легкой руки Василия Осиповича Ключевского. 725-727 годы правления Екатерины I. 8 февраля 726 учрежден Верховный тайный совет, где главную скрипку играл Александр Данилович Меншик. 6 мая 1727 года смерть Екатерины 1, 9 сентября 1727, арест и высылка в Сибирь Меншиков. Все его имущество, 100 тысяч крестьян, 10 миллионов рублей с золотом и драгоценностями было конфисковано. Скончался в Березове 12 ноября 1729 года в возрасте 57 лет. 2 февраля 1730 года. Приглашение на престол Анны Ивановны. 4 марта 1730 учрежден, точнее упразднен, прошу прощения, ликвидирован, упразднен Верховный Тайный Совет. Осень, октябрь-ноябрь 1731 года. Учрежден кабинет из трех министров. 9 июня 1735 указ, по которому подписи трех министров заменяли подпись одной императрицы. 730-740 годы. 10 лет правления Анны Ивановны, известные как Бероновщина. 1740-17 октября смерть Анны Ивановны. 735-739, Русско-Турецкая война, вторая в 18 столетии. Победа русского оружия, 741-743, Русско-Шведская война. Подтверждены условия в итоге. Нештатского мира 30 августа 1721 года, 740-41 годы правление Ивана 6 Антоновича во главе свиденшей Анной Леопульдовой. 25 ноября 1741 приход к власти Елизаветы Петровны. Императрица до 25 декабря 1761 года 1754 учреждение Дворянского и Купеческого банков. 760 год Указ о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь за так называемое придерзостное поведение. 736 год, кстати, это вот еще Анна Ивановна подписала указ о том, что теперь вместо крестьян присягу новому царю приносил, помещик, приносил сам помещик. Да, кстати, вот еще несколько дат я забыл упомянуть из Петровской эпохи. Вернусь к ним чуть-чуть, нарушу немножко последовательность, потому что это важно. 23 марта 1714 года. Указ Петра Великого о едином наследии. Принцип майората вводится. Ликвидируется разница между вотчиной и поместьем. Все дворянское сословие стало называться шляхтой. Термин «боярин» выходит из употребления. 1722 24 января табель о рангах, разделивший всю военную и гражданскую службу на 14 разрядов. И 5 февраля 722 года указ о престоле наследстве действующий до 5 апреля 797. Отменем Павлом I. Так вот, вернемся к царственной теперь Елизаветы. Итак, 53-54 годы учреждения дворянских и купеческих банков. 54 год ликвидация внутренних таможен. 1756-30 августа учреждение императорского театра. 757 учреждение Академии трех знатнейших художеств. Семилетняя война с Пруссией. 757-63 года. 25 декабря 1761-го. Смерть Елизаветы Петровны. Вступление на престол Петра III. 28 июня 1762 года. 186 дней на престоле. Подписал 192 указа. С 28 июня 1762 по 6 ноября 1796 правление Екатерины II. Мероприятие в рамках так называемого просвещенного абсолютизма. 15 декабря 1763 реформа Сената, когда он утратил окончательно политическую роль. 26 февраля 1764 реформа монастырских крестьян. 910 тысяч душ крестьян были переданы коллегии экономии. 10 ноября 1764 отмена гетманства на Украине. 19 сентября 1765 манифест о генеральном межевании земель. Дворяне получили фактически даровую прирезку в 50 миллионов десятин. 14 декабря 1766 указ о созыве уложенной комиссии. Работала с 30 июля 1767 по 18 декабря 1868, когда была распущена в связи с начавшейся войной э, с Турцией. Указ, э, то есть новое уложение, новое уложение, новый сборник законов принят, так и не был. 768-74 годы. Русско-турецкая война. Блестящие победы русского оружия. Сентябрь 73 январь 75-го, крестьянская война Емельяна Пугачева, ее поражение, гибель 10 тысяч человек, 40 тысяч были ранены и покалечены. 90 заводов были разрушены, колоссальный ущерб для империи, для экономики империи. 7 ноября 1775-го, реформа Екатерины II. 775-й год, ликвидация Запорожской сечи. 1000 785 и 21 апреля. Жалованные грамоты дворянству. 192 привилегии дворянства установлены. И в тот же день жалованные грамоты городам. Введены зачатки городского самоуправления. 1787-91. Еще одна русско-турецкая война. Победа России над Турцией. Яский мир. 29 декабря 791 года. Расцвет воинского искусства Александра Васильевича Суворова. 8 апреля 1783 года. Присоединение Крыма к России. 788-790 годы. Русско-шведская война. Победа России. Разделы Польши. Три раздела. 772-й, 793 -й и 95 годы. Россия получила обширные территории Белоруссии, Украины и Прибалтики. 1786 год. Реформа училищ. училищные образовательная реформа Екатерины II. 1796. 6 ноября. Умирает е Екатерина II. 796-801. Правление Павла I. 5 апреля 1797. Манифест об ограничении барщины тремя днями в неделю и о запрете крестьян работать, заставлять о запрете помещикам заставлять работать крестьян по воскресеньям, и указ о наследия, отменявший указ Петра от 5 февраля 722-го и возвращавший прежний порядок наследования престола исключительно по мужской линии монарха. 798 и 800 -е годы указы об ограничении прав дворянства, об ограничении некоторых положений жалованной грамоты дворянству и городам Российской империи, полицейский надзор за дворянскими собраниями в уездах и губерниях. Губернские, кстати, дворянские собрания по указу от 23 августа 1800 года были вовсе ликвидированы. И, наконец, 799 год знаменитые швейцарские и итальянские походы Суворова. 9 мая 1800 года смерть Александра Васильевича Суворова. И, наконец, в ночь на 11 марта 1801 года дворцовый переворот, последний вообще в истории России, убийство Павла I и приход к власти Александра. Его 23-летним сына. Я считаю, вот это основной перечень дат, основных дат, которые нужно знать всякому, кто изучает курс истории России 18-го столетия.